Глава 14, мы вышли из дома и отправились к экипажу, ожидавшему нас возле ворот, ягор подхватил мою ладонь, положил ее на свой локоть и для надежности прижал к телу. А тело было удивительно горячим. Если бы он лежал в кровати, я бы точно решила, что детектив серьезно болен. Но он шел рядом, широко улыбался и совершенно не желал отпускать меня. Антон Павлович «Зачем вы так крепко меня держите? Я точно сбегать не планирую с рабочего места». Возмутилась в ответ на его действия и попыталась выдернуть руку. Но не тут-то было. Мою конечность для надежности еще и сверху прижали лапища работодателя. Я, конечно, понимаю, что он высок ростом, и его конечности пропорциональны остальным размерам. Но мужская ладонь уж слишком контрастировала с моей ладошкой под его рукой. Крупная, с длинными пальцами, покрытая темными волосками. И моя, тонкая и с розовым маникюром. «Черт, а как я маникюр здесь делать буду?» Мысль внезапно пронзила мозг и неприятно поразила меня. «Анна, придется немного потерпеть». ягор по-своему расценил мои эмоции. «Раз мы решили объявить себя женихом и невестой, то вести должны соответственно. Скажите спасибо, что я вас в объятиях не тискаю и целоваться не лезу». «А?» – очнулась от неприятных мыслей. «Я не про это задумалась. Меня маникюр волнует». Возможно, я и брякнула, не подумав, но начальника развеселила. «Хорошо вам, женщинам, живется». Расстроилась из-за ноготков, сходила к мастеру и снова улыбка во все лицо. Я скромно потупила глазки, не став комментировать, но на душе уже полегчала. Уж не знаю, как здесь маникюр делают, но каким-то образом ногти местные дамочки в порядок приводят. Он даже детективы в курсе. Мы чинно расселись на два мягких дивана друг напротив друга и двинулись в сторону дома Дворковича. «Антон, а почему не набили? уточнила я. «Все же мага Билли были более похожи на обычные легковушки, чтобы выглядеть благопристойной парой». Он расслабленно окинулся на спинку дивана. Дворкович все же мужчина старомотных взглядов. Я бы даже сказала, что консервативных, поэтому не стоит его раздражать. К крыльцу нашего оппонента мы подошли все так же рука опроку. Он уже поджидал нас в холле. Анна, вы же сказали, что придете со своей статьей. А кто это с вами? С какой стати этот юный отпрыск навязался вам в компанию? Начал Михаил с претензии место приветствия. На больных убогих и сырых не обижаемся. Эту фразу я повторяла часто как мантру. Еще в мою бытность операм полицейского участка чего только не пришлось слышать свой адрес. Моя хорошая знакомая, судья Светлана Витальевна, как-то пожаловалась, что это очень непростая работа с моральной точки зрения. Одна из сторон всегда остается недовольной, и в нашей работе случалось примерно то же самое. В это время Ягор пришел в себя, неприязненно поморщился и высокомерно ответил. «Видите ли, уважаемый Михаил Александрович, Анна Константиновна дала согласие стать моей женой. А я не могу допустить, чтобы моя невеста ходила в одиночку по неженатым мужчинам». Дворкович заливисто расхохотался, запрокидывая лысую голову назад. «Ох, Миша, а ты, оказывается, еще ничего». Он скалил свой беззубый рот и от этого оказался еще страшнее, чем был на самом деле. «К тебе еще и красивых девушек ревнуют». Затем миг стал серьезным и зловещим шепотом произнес, показывая рукой на свои ноги, безжизненно стоявшей на ступеньке инвалидной коляски. — Вы считаете, что я могу быть опасен для этой милой девушки? — скривился, задумчиво почесал нос и добавил. — Вы, кстати, забыли представиться. — Я Гржемский Антон Павлович. — Даже так? Его светлость решили почтить мое скромное жилище своим присутствием. Я у вас просто как Антон Ягржемский, без титулов и чинов, и просто сопровождаю свою невесту, помогая ей в работе. И она продолжит работать после того, как вы поженитесь?» Я навострила уши. Мне почему-то было очень интересно, что ответит мой работодатель. И Ягр меня не разочаровал. «Это решать лишь Аннушке». Захочет работать? Пусть работает. И под какой фамилией она будет это делать? Смирнова или Ягржемская? Смирнова?» Антон вопросительно выгнул бровь. Я выразительно поиграла своими бровями. «Почему Смирнова?» «Естественно, Ягржемская». Поджатые губы показали, что мне после визита предстоят разборки. «Давайте к делу!» Блекло улыбнулся хозяин дома я хоть и пытаюсь хорохориться но чувствую себя неважно видимо конец скоро нужно дела наследнику передавать а почему наследнику тут же ухватилась за мысль я у вас же их два все ваты савушка или вы просто считаете савелия слишком маленьким девушка посмотрите внимательно на меня как то вяло но зло откликнулся дворкович как вы думаете «Смог бы я в таком виде стать отцом?» «Если вы искренне любили друг друга с женой, то могут случиться и чудеса», — горячо возразила я. «Мне стало вдруг обидно за Лёлю Петровскую. Я видела ее фото и была уверена, что не могла эта женщина изменить мужу, даже такому». «Молодая, наивная, в чудеса верит», — фыркнул Михаил. «Простите, можно я у вас в уборную схожу?» — внезапно попросил якор. Я, честное слово, покраснела. По моим понятиям, князья какают бабочками, а не в уборную в гостях. Но Михаил воспринял просьбу Антона спокойно и махнул рукой вглубь коридора. Вторая дверь направо. Сами понимаете, дома мы таблички не вешаем. Затем перевел взгляд на меня. «А статья мне нравится. Я прямо себя героем почувствовал». Антон что-то задерживался. Я, честное слово, начала волноваться и нервничать. Что там можно долго делать в уборной? Он умудрился подхватить несварение желудка или все же делает что-то важное и нужное. Перед хозяином было неловко, поэтому старалась как могла, упложала и отвлекала Дворковича улыбками и рассказами. Он немного раскраснелся от нашего общения и стал выглядеть более живым, чем до этого. О чем мы только не говорили. И о государине, императрице. Это было интересно лично для меня. Все же Михаил был старым царедворцем. И о новом законе, о пенсиях и о женской моде. Пенсии волновали самого Дворковича. Ему было всего 50. Как инвалиду ему выплачивали энную сумму. Но он мечтал еще и о полноценной пенсии. Но возраст для мужчин с 60 лет увеличили до 65. Как это было знакомо, наши русские молча проглотили повышение или посчитали государственно важным. Перед моим попаданством начались забастовки во Франции из-за пенсионной реформы. Все же живем в одном мире, а менталитеты такие разные. А вот русские независимо от миров не меняются, как, прочим, и отношения женщин к Музе. Мы тоже отдельно под вид человечества. Наконец-то появился ягор, и я облегченно выдохнула. У вас все в порядке? несколько ехидно уточнил хозяин дома. Все же заметил его долгое отсутствие и не переминул подколоть. Простите великодушно. Мне показалось, или так оно и было, но Антон смутился и даже покраснел. До вечера пожадничал, съел старую простоквашу. Она такой жирной и аппетитной выглядела. Да-да, рассмеялся Михаил. Пусть лучше живот лопнет. После этого мы распрощались и отправились обратно домой. И что это у нас за Анна Смирнова завелась? Не успели мы рассесться в экипаже, как мой хозяин пошел в атаку. Но я не собиралась сдаваться и ответила вопросом на вопрос. А где у нас в доме завалилась старая и чрезвычайно жирная простокваша? По-моему, вы даже свежее молоко не особо почитаете. Что уж говорить про прокисшее. А вы разве не знаете, что кислое молоко гораздо полезнее свежего? Там содержатся особые микроорганизмы, способствующие пищеварению. Парировал Ягор. Хорошо, что не стал читать лекцию про пребиотики и пробиотики. Это было бы точно культурным шоком для меня. У нас их лишь в 20 веке стали активно применять. И лишь в 21 стали производить в виде лекарственных средств. «А вы разве не в курсе, что особо стеснительные особы, когда выносят на суд публики свои произведения, предпочитают пользоваться псевдонимами? Им кажется, что так они прячутся от толпы?» – парировала я. Мы внимательно посмотрели друг на друга. Я заметила, что у Антона подрагивают уголки губ, и мне очень хотелось рассмеяться от нашего глупого диалога. В конце концов, именно я первая не выдержала и расхохоталась. Ягар вопросительно выгнул бровь, но хватило его ровно на секунду. Он подхватил мой хохот своим сочным басом. Отсмеявшись, мужчина первым пошел на уступки и объяснил мне свое поведение. Во-первых, я не мог прозаично рассказать, что так долго делают в туалете при поносе. Тем более при девице, кое вы являетесь. А с простокваши все вышло прилично и понятно во вторых я поставил четыре следящих жучка по дому и мы на макшете сможем следить за нашим подопечным что то не нравится мне его старший сынок не замыслил бы он чего плохого все же отец богат и немощен слишком большой соблазн да а мне наоборот не понравились его сомнения насчет отцовства савушки или я ничего не понимаю в женском поле но не могла лёля петровская быть изменщицей не похоже хорошее замечание — согласился мужчина. Но ничего от паука я, слава богу, в нем не увидел, хотя внешность действительно еще та, паучья. А что там со Смирновой? Давно Аннушка стала у нас стеснительной девушкой? Я даже вспыхнула от возмущения и поджала губы. — А что, по-вашему, я не могу стесняться? — Можешь, — покорно согласился он, — но не считаешь нужным. Я вздохнула и озвучила свою причину. Как я понимаю, фамилия Стришнева слишком громкая. Хотела добавить «в этом мире», но вовремя опомнилась. Поэтому и стала Смирновой. Умница. Я об этом и не подумал. Похвалил меня Антон и продолжил. Анна, еще я должен сказать, что послезавтра наступает полнолуние. Поэтому, начиная с завтрашнего дня, я буду ровно трое суток отсутствовать. И тебе в одиночку придется отслеживать записи Макшета и принимать посетителей, если они придут. «Этот пункт прописан в твоем договоре». Я об этом странном пункте помнила, но на всякий случай уточнила. «А в случае чрезвычайных обстоятельств я могу вам позвонить? Если едет к любовнице, то может и отвлечься. Странно, но мысль болезненно кольнула. Позвонить, конечно, сможешь». Пожал он плечами, а я облегченно выдохнула. «Только я сильно сомневаюсь, что смогу тебе ответить». Я решила про себя, что лично проверю, чтобы Макшет он не забыл дома и зарядил до упора. Он еще не представляет, какой я могу быть настырной, если мне кто-то срочно потребовался.